Послание 46. Два демона бились под покровом ночи. От соприкосновения клинков сыпались искры, озаряя лица соперников. Оба не хотели отступать, оба не давали слабины, потому их битва с каждым ударом становилась все яростнее, снег вокруг окрасился в багровый цвет. Как только один поднимал меч над головой, второй тут же наносил сильный удар. И это повторялось десятки раз пока один из ударов не пробил броню. Тогда высокий демон опустился на одно колено, меч пронзил его плечо. Второй понял, что сейчас ему улыбнулась удача, и он может закончить битву, отрубленной головой врага. Абегор стоял за спиной Небироса. Одной рукой держал клинок, что пробил плечо соперника, а второй поднял меч Небируса и уже размахнулся, чтобы нанести последний удар, как некогда, Поверженный резко развернулся, отчего клинок, разорвав плоть, отлетел в сторону. Воспользовавшись секундным замешательством, небира с сильным ударом ноги в живот повалил Абегора. В тот же момент поднял свой меч и одним движением вонзил ему между ребер. После повернул лезвие и проткнул тело врага насквозь, всадив меч по самую рукоять. Клинок пробил плоть и вонзился в землю. Демон попытался было подняться, но его буквально пригвоздило к земле. Небирос тем временем спокойно подошел к нему, схватил за шею здоровой рукой и сдавил так, что послышался хруст позвонков. — Я неплохо тебя натаскала, Бегор, но ты так и не усвоил главного. Побеждает лишь тот, кто не боится собственной боли. А теперь... Небирос вдавил его в землю. — Скажи мне, где она? Тот же вопрос хотел задать тебе, прохрипел Абигор. Только зубы мне не заговаривай. Я знаю, Люцифер что-то задумал. Что вы затеяли, а? Да ты бредишь, вирус Еле-еле усмехнулся тот. Заговоры везде мерещатся. Повторяю еще раз, где Роксана? Я не знаю. Что ж, Тогда ты мне больше не нужен. А раз и она не поставила тебя в известность о своем местонахождении, то ей ты тоже не нужен. Никак не можешь смириться, Небирос. Возможно, в бою ты и хорош. Но в остальном... Роксана выбрала меня. Кого бы она ни выбрала, останется все равно со мной. Роксана еще слишком молода. Ей простительно ошибаться. А бегор хотел совершить скачок, но не вышло, что искренне развеселило Небироса. Решил бежать поджав хвост рассмеялся он Не старайся, мой клинок заряжен энергией света. Неожиданно в кармане Небироса завибрировал телефон. Полежи-ка здесь демон поднялся, поставил ногу на поверженного, затем ответил на звонок Да, понял. «Скоро буду». Он убрал телефон обратно и с недовольным видом посмотрел на Абигора. «Сегодня ты не умрешь, но на какое-то время я выведу тебя из строя». Сейчас же Небирос вытащил из тела Абегора меч и сильными ударами нанес тому еще несколько глубоких ран. абигор стерпел боль, а когда Небирос отошел от него, исчез. Раны были серьезные заживление, из-за чего могло затянуться на неделе. Абегора выбросила в казармах темного дворца. Его тут же подхватили воины и отнесли к Ваахам. Анибирос тем временем отправился навстречу. Он явился в лагерь, где встретился с Адеоном. — Какие новости? — спросил на ходу. — Есть одна версия. Идем! — Адеон сопроводил его в пыточную. «Арман?» — удивился Небирос, когда увидел сидящего на стуле демона. «Ты уверен?» — с недоверием глянул на Адеона. «Авалон распознала бы предателя. Наши проследили за ним. Он покупал еду, одежду неделю назад и отвез все на заброшенный склад. Причем, пока ехал, совершил несколько скачков, чтобы замести следы. «Вы были на складе?» — Да, там пусто. Очередной отвлекающий маневр. Не более. — Я вызову Авалон. Насупился небирус и вышел испыточный. Демоница не заставила себя ждать. Она немедленно явилась в лагерь. — Что случилось? — Кажется, к тебе в телохранителе затесался предатель. Или я чего-то не знаю? С прищуром посмотрел на нее Небирос. Кто? Арман. Они оба зашли в комнату допросов. Арман сидел по ту сторону стекла, закованный в наручники. Как всегда смотрел вперед себя, его лицо и тело были расслаблены, взгляд спокоен. — Итак, — прислонился Нибирос к стене и сложил руки на груди. — Если ты не приложила к ее исчезновению руку, я пойду сейчас туда и вытрясу из него все, что только можно. — Будет много крови, мяса и боли. В этот момент Арман повернул голову и посмотрел на Авалон. Он незаметно кивнул и снова устремил взор в никуда. — Иди, — произнесла она ровным голосом, — и делай то, что должен. — Хорошо, — довольно кивнул Небирос и устремился в пыточную. Когда он ушел, Авалон отвернулась. На лице демоницы отобразилась боль и раскаяние. Она знала, что Арман ничего не скажет. Он не предаст ее. Верный слуга умрет в муках, но рта не откроет. Спустя два часа разгневанный и испачканный кровью Армана Небирос ворвался в допросную. Он ударил кровавыми ладонями по столу, отчего брызги разлетелись во все стороны. «Он сдох, падла!» но ничего так и не сказал. У шпионов особая подготовка. Они умеют терпеть боль. Изобразила досаду демоница. Выходит, Роксана сейчас, может быть, уже в преисподней. Нет. Небира сел на стул. Сегодня у меня состоялась встреча с Абигором. Роксаны нет в преисподней. Так ищи ее. Глаза Авалон заплыли мой «А я чем занимаюсь?» Вскочил он и начал ходить туда-сюда. «Только вот ты сидишь уж слишком спокойно, что тоже наводят на мысли». «Я тебе однажды уже говорила, повторю и сейчас, моя задача — сохранение порядка среди повстанцев, укрепление сопротивления, а не беготня за дезертирами». Может быть, Роксана решила покинуть нас по собственному желанию? Тем более, раз она полюбила того, с кем мы сражаемся. Нибирос тут же явил свою суть. — Я найду ее, вот увидишь. — Но для чего? — посмотрела на него Авалон сквозь призму недоверия. — Какие цели ты преследуешь? Тебе важно сопротивление или здесь замешаны личные интересы? Ты сомневаешься в моей преданности? Доверие, дорогой мой друг, непозволительная роскошь в нашем деле. Предать может каждый. Вот и Арман оказался волком в овечьей шкуре. А уж ты... Так ответь мне, зачем тебе эта девочка? И постарайся ответить так, чтобы мне понравились твои слова. Тогда Нибирос сел на место, посмотрел на Авалон черными бездонными глазами. Ты права, я не тот, кто будет сражаться за идеалы до последней капли крови. И здесь именно личный интерес. Мне нужна она. эта женщина должна быть со мной и покуда Роксана будет верна сопротивлению, буду верен и я. Что ж в таком случае ищи ее, но знай сейчас она живет сердцем, ее душа открыта добру. однако если она разочаруется, Случится непоправимое. Знаю, в ней таится страшная сила, и многие пострадают. Ты уже говорила. Да нет. Пострадавший будет только один. Роксана. Ее поглотит энергия тьмы, а энергия света сделает все, чтобы эту тьму уничтожить. Эта девочка несет в себе бомбу замедленного действия. И стоит балансу нарушиться, как бомба сдетонирует. — Я ее не обижу. — Ну да, ты-то, у кого руки по локоть в крови. Авалон улыбнулась, хотя улыбка походила на оскал. Нибирос покинул допросную и только тогда вспомнил, что плечо рассечено. Он направился к Тепросу, чтобы тот залатал его. В медблоке демон приказал броне освободить место ранения, после чего сел на кушетку. — Ты должен был сразу прийти. Рассечение слишком глубокое, обширные разрывы внутренних тканей. Так и руки лишиться можно. А нам без правой руки никуда, — усмехнулся Тепрос. — Нашел бы ты себе уже бабу. И Нибирос поморщился, когда игла вошла в тело. — Мне и одному хорошо. От женщин проблем слишком много. Однако Абегору сегодня пришлось куда хуже. Вахи сделали все, чтобы остановить процесс распада тканей, но боль не ушла. Демон буквально горел, кожа вокруг ран покраснела и начала трескаться. Он лежал с полузакрытыми глазами, иногда бредил. Спустя некоторое время к нему зашел Люцифер. Он сел около своего воина, взглянул на раны. Сегодня ты потерпел поражение, Абигор. Роксана, зашептал демон, я найду тебя, я вижу тебя, я знаю, где ты. Понимаю, ухмыльнулся сатана, глядя на бормочущего воина. Женщины они такие увлекают за собой.